Прощание с болью. Воскресным утром в недалеком будущем Джозеф Элрой удобно устроился в кресле, пытаясь вспомнить название своей любимой футбольной команды. Он же собирался вечером смотреть их матч, одновременно прочитывая раздел объявлений о банкротствах в «Воскресный Таймс» и размышляя о неприятностях. День был обычный. Небо в окне имело здоровый мерзко-бежевый оттенок, прекрасно гармонировавший с мерзко-бурой обстановкой, купленный миссис Элрой, скрипевший в тот момент зубами в кухне, в одном из ее нередких всплесков бытового энтузиазма. Их дочка Эликсир применяла на практике последнее свое открытие в комнате наверху. Ей исполнилось три года, и она только что обнаружила прелесть блевания. А у Элроя в голове крутилась песенка. «На данный момент Амапола, которая будет крутиться, пока ее не сменит другая мелодия, и так песня за песней, весь день, всю ночь, вечно». Музыка исходила из внутреннего Элройова проигрывателя, включавшегося, когда условием выживания становилось безразличие к окружающему. В этом состоянии и находился Элрой. Может, и вы в нем бывали, когда ребенок вопит, жена зудит над ухом, а ты плывешь сквозь дни и ночи в полном отпаде и слушаешь мелодию, крутящуюся в мозгу. И ты знаешь, что щит из мутного оргстекла, отделивший тебя от мира, тебе не пробить никогда, и серая мгла депрессии и скуки опускается, чтобы уже не подняться. И единственное, что не дает тебе покончить с собой и этой тягомотиной… Это твоя жизненная сила, которая заявляет. «Проснись, придурок! Это все творится с тобой!» «Да-да, с тобой!» — утопающим в бассейне лимонного желе с идиотской ухмылкой на безрадостном лице, пока ты закуриваешь очередную Мальборо и наблюдаешь за окружающим в замедленной съемке. В таком положении волей-неволей ухватишься за любой шанс из него выбраться, не так ли?» тот самый день у Джозефа Элройа появился шанс. Зазвонил телефон. Элрой поднял трубку. «Будьте добры, представьтесь», — потребовал голос на другом конце провода. «Джозеф Элрой слушает», — ответил Элрой. «Мистер Элрой, а не напеваете ли вы про себя в данный момент песенку?» «Собственно говоря, да. А какую именно?» «Последние пару часов не могу отвязаться от амаполы. Как вы сказали, она называется Амапола. А что? Да, да, конечно, это она. Э, -э мистер Элрой, теперь я могу открыться. Я Мерв Дафул в прямом эфире телешоу, встреча всей жизни, и вы только что назвали ту самую мелодию, что крутится в голове нашего замечательного гостя, мистера Филосагерса. А это значит, что вы и мистер Лрой и ваша семья выиграли ежемесячный суперприз синхронности, встреча всей жизни. Знаете ли вы, мистер Лрой, что это значит? Знаю, радостно завопил Лрой. Я смотрю ваше шоу, и я-то знаю. Эльва, кончай там придуриваться. Мы выиграли суперприз. выиграли, выиграли, выиграли. На практике это значило, что следующим же утром явилась группа техников в оранжевых комбинезонах и установила в гостиной Элрой в штуковину, похожую на изуродованный компьютер. Мерв Даффл лично передал Элрою всемогущий справочник и объяснил, как были собраны вместе и введены в этот компьютер все наилучшие пути развития личности, самообучения и самопознания. Многие из значившихся в справочнике услуг были доступны только богатым, удачливым и одаренным, тем, кому они вовсе не нужны. Но теперь всем этим богатством могли распоряжаться рои при помощи разработанной в Стэнфорде и заложенной в аппаратуру техники сверхбыстрого, высокоусвояемого обучения. Коротко говоря, они могли делать со своими жизнями совершенно все, что вздумается, бесплатно и в уединении. Элрой был человеком серьезным, как и все мы в глубине души. Начал он с того, что рылся в справочнике, содержавшем все известные компании по оказанию услуг, пока не наткнулся на дело вашей жизни, знаменитую фирму по открытию новых талантов из Милвелли, Калифорния. Там смогли протестировать Элроя по телефону и выдать результаты в течение 15 минут. Оказалось, что Элрой обладает тем сочетанием интеллекта, ловкости рук и склада характера, которое могло сделать его выдающимся микропалеонтологом. В соседнем музее естественной истории как раз открылась эта вакансия, а всему, что требовалось знать о новой профессии, Элрой обучили в школе высокоскоростной профессиональной подготовки Блюхнера-Вагнера. Так что Элрой смог начать многообещающую карьеру через полмесяца после того, как услышал слово «микропалеонтология». эльвайлрой Эл или Эльф, как она называла себя в моменты задумчивости, пребывала в неуверенности относительно своих планов. Она шарила по справочнику, пока не наткнулась на компанию «Мандрагора Инкорпорейтед», производившую улучшатель настроения в капсулах продленного действия «Нормал Хай». Капсулы были заказаны в службе срочной доставки наркоты Эймса. Без кайфа нету лайфа. Чувствуя себя как никогда прекрасно, Эльва нашла в себе силы встретить проблему обеда лицом к лицу. Хорошо подумав, она остановилась на фрейдистской формуле формованного питания. «Мы накормим голодного ребенка вашего подсознания». Для дочурки эликсир вызвали дед каприз. Нянь, привычных успокаивать испорченных потомков нефтяных шейхов, обслуживавших теперь Элроев круглосуточно и усмирявших капризы малышки. Эликсир была в восторге. Столько новых мягких игрушек, которые можно было разбрасывать, что может быть лучше. Таким образом, у Элроев появилось достаточно времени и сил, чтобы заняться друг другом. Для начала они отправились в семейную консультацию «Омни-радость», вдохнувшую в прошлом месяце новую жизнь в агонизирующий брак перед телекамерами в Хьюстоне. Одного сеанса хватило, чтобы принести Элроем глубокую и стойкую любовь друг к другу. Чтобы ее вызвать, следовало только глянуть партнеру в глаза и сосредоточиться. Это придало им достаточно уверенности в себе, чтобы взяться за пятидневный курс в сексуальной реакции. Лэнсинг, штат Мичиган. Также весьма успешный в смысле достижения новых высот и эргоистических плато. Однако Элрой ощутил некоторую неуверенность в своих силах, а с ней и острой нужду воспользоваться услугами службы романтических свиданий бродвейского Джо. «Тайные встречи с очаровательными, утонченными и сексуальными девушками. Мы даем гарантию, что вы не опозоритесь». «Ах так!» — вспылила Эльва, узнав об этом. И немедленно исполнила свою давнюю мечту, позвонив в крутые секс-услуги. Ее привлекло их рекламное объявление в справочнике. «Детка, ты хочешь, чтобы это было серьезно, грубо, жестко, круто, но ты не хочешь оказаться разочарованной?» «Так, так, позвони нам, детка, у нас есть то, чего ты жаждешь». Обоим потом было стыдно и противно. Остывали они в фирме «Причал мечты» на Фаер-Айленд под знаменитым девизом «Медикация – лучшая медитация». Теперь перед элроями открывался прямой путь наверх. Но неприятности накапливались. Эликсир окончательно отбился от рук в самое неудачное время. Ведь Элрой вот-вот должен был давать интервью для Нью-Йорк Мэгазин. А Эльва начинала двухнедельные курсы прима-балерин с гарантированным контрактом в русской балетной труппе Монте-Карло. Они собрали семейный совет и, перелистывая справочник, наткнулись на объявление фирмы «Дето правы». «И что это такое?» — спросила Эльва. Элрой начал читать. Может быть, ваш ребенок своим неуемным характером портит вашу жизнь, или вас мучает проблема, как любить его, ее и не испортить себе жизнь этой любовью. Не слишком ли много времени занимает ваше дитя? Так воспользуйтесь услугами детоправов. Мы увезем вашего ребенка и вернем его любящим, покорным, смирным и нетребовательным. и все это без ущерба для его личности, инициативы и агрессивности. Помоги нам, Бог!» «Звучит чертовски серьезно», — заметила Эльва. «Забавно, что ты это заметила», — пробормотал Элрой. «Тут внизу так и сказано. Поверьте, мы чертовски серьезны». «Это решает дело», — заявила Эльва. «Звони». Эликсир увезли. И Элрой отпраздновали обретение свободы, позвонив в фирму «Настоящие друзья на пороге» и закатив пирушку с Виктором и Викки вечериночками. Все дальше Элрой шли по суровой тропе самосовершенствования. К сожалению, это вызвало конфликт интересов. Мистер Элрой стремился к высоким материям при помощи силы разума. Эльва все еще искала совершенства в бренной плоти. Начался спор о том, по какому из номеров справочника звонить. Поскольку оба супруга прошли ускоренные курсы в фонде совершенного общения, спорщиками оба были искусными, а так как слушать друг друга они еще не научились, то очень действовали друг другу на нервы. Отношения их разваливались, но в починку браков супруги не звонили из упрямства. Эльва из принципа подверглась негатерации под интригующим лозунгом «Ненавистью проложим дорогу к счастью». Элрой собрался с мыслями, исследовал свой внутренний мир при помощи революционной техники клеточного самоанализа и понял, наконец, в чем загвоздка. Жену свою он презирает и хочет ее смерти. Очень просто. Элрой приступил к действию. Он пролистал справочник и нашел службу супружеских изменений в Саугерти, штат Нью-Йорк. Оттуда приехали и забрали Эльву, и Эйлрой смог наконец заняться собой вплотную. Для начала он выяснил, как достигать мгновенного экстаза. Способность эта была до недавнего времени исключительной прерогативой некоторых восточных культов, потому что никто другой не знал нужного телефона. «Блаженство — это замечательно». Но Элройу пришлось выйти из этого состояния, потому что позвонили детоправы и заявили, что ребенок ремонту не поддается. Что теперь с ним делать? Элрой приказал собрать, что можно, и отправить на склад до особого уведомления. За это время он смог повысить свой интеллект на два уровня выше гения при помощи психокачки Incorporated, как отмечено в исправленной версии его биографии, публиковавшейся в «Нью-Йорк Таймс» с продолжениями. Позвонили из службы супружеских изменений и сказали, что Эльва была старой модели, таких больше не чинят, и настроить ее без серьезной угрозы для механизма невозможно. Элрой отправил ее на хранение вместе со сломанным ребенком. И, наконец, в триумфальном одиночестве Элрой вернулся к радостным трудам по изгнанию боли из своей жизни. Теперь он достиг немалых успехов и испытывал религиозные ведения огромной силы и мощи, но оставалось нечто неудовлетворительное, хотя что Элрой не мог понять. Он просмотрел весь справочник и не нашел ответа. Похоже было, что этот вопрос ему придется решать самому. Но тут, как по волшебству, отворилась парадная дверь и вошел смуглый улыбчивый человечек в тюрбане, с мудрыми глазами и аурой невообразимой силы. То был таинственный гуру, который находит тебя, когда пришло время, и говорит то, что ты должен узнать, если ты подписан на справочник. «Это твое эго!» — сказал таинственный гуру и вышел. Элроя захлестнуло понимание. «Эго, конечно же! Почему же он об этом сразу не догадался? Очевидно, что его эго было последним якорем, привязывающим его к тусклой и прилипчивой реальности. Его собственное «я». Эго удерживало его». постоянно засыпая его своими эгоистическими требованиями и полностью игнорируя высшее благо Элроя. Элрой открыл справочник, и там, на последней пустой странице, он обнаружил эго-удалителей Левковица, Нью-Йорк. Под объявлением имелась приписка. «Главный врач США предупреждает, удаление эго может быть опасно для вашего здоровья». Джозеф Элрой заколебался. подумал, взвесил все факторы. На мгновение он едва не потерял решимость. Но тут в комнату заглянул таинственный гуру и бросил. «Духовность сейчас идет семь к пяти, и кроме того, тебе-то что терять?» А потом вышел снова. Элрой набрал на панели нужный номер. Вскоре в дверь постучали. Элрой отворил, вошли эго-удалители Левковица. А потом вышли. Осталась только консоль. подмигивала и ухмылялась, и светила сама себе. А потом исчезла и она, и в комнате остался только бесплотный голос, напевающий о мополу.